длилось столько времени, сколько понадобилось Макларену пригрозить арестовать ее, как соучастницу в убийстве Дитона и Майерсона. И вот тут до нее дошло. Ну и дешевка. Обычно фактор тупости работает нам на пользу. Да ты и сам знаешь. Ну, дерьмо. Раздраженно выдохнул Магоцци и силой налег на рулевое колесо. Внезапно он почувствовал клаустрофобию от пребывания в этой машине, в этом месте, в этом округе. «И что теперь? Гоним в стилотер. Будем раскручивать снеговика?» Джина равнодушно пожал плечами. «Давай. Думаю, это имеет смысл. Если даже он не нанимал Уэйнбека убить Дитана и Майерсона, это не значит, что он не мог нанять кого-то другого, так?» «Верно. Пока это у нас самый надежный след. Единственный, что у нас есть...» Оба детектива надолго замолчали. «Тогда почему же никому из нас он не нравится?» — наконец спросил Моготсо. «Не знаю. Скорее из-за какого-то странного чувства, словно диетический попкорн». Моготсо вскинул брови и задумался над очередной метафорой Джина. «Диетический попкорн? Ну да. Понимаешь, берешь на язык, и вкус просто великолепный, как у настоящего». А через пару секунд он уходит, и ты начинаешь чувствовать искусственный подсластитель, от которого трудно отделаться. Но, что бы ты ни чувствовал, мы все равно должны посмотреть. Понимаю. Джина нетерпеливо заерзал на месте. Черт возьми, где же это Рикер? Через несколько минут черный седан направился к пустому месту на стоянке и остановился напротив них, под одной из больших газосветных ламп. Из машины вышли мужчина и женщина. Когда Моготси с Джина увидели эту пару, у них отвисли челюсти. Иисусе, Лео, ты их узнал? Это же родители, Мэри Дитон. Моготси кивнул, поняв, наконец, почему он слегка обалдел, когда Лаура спросила, приедут ли Элис и Билл. «Элис и Билл Уорнер. Значит, Элис — внучатая племянница, которая росла именно здесь у Лауры и ее сестры». Джина несколько раз поморгал, чтобы справиться с этим непосильным грузом совпадений. Проклятье, Лео, я прямо тону в этом мрачном месте, и, наконец-то, до меня дошло. То есть я хочу сказать, что, насколько я понимаю, мы представляли, что занимаемся двумя совершенно независимыми друг от друга делами, и, тем не менее, все эти отдельные чертовы нити каждый раз вели нас в битерут. К чему бы это? Моготся только потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок, обрести ясность мышления. Биттерут. Джина был прав. Получалось, что в центре обоих дел было это место. Оно все время маячило на виду, но, присмотревшись, ты убеждался, что оно никоим образом не связано с убийствами Дитона и Мэрсона. Если не считать этих двоих людей, которые, утопая в снегу, на его глазах огибали корпоративное здание. «Не знаю, Джина, но в этом ничего не может быть. Уэйнбэк появился здесь из-за своей жены. Он увидел в новостях Дитона и Марсона и сделал из дойла снеговика, чтобы обеспечить себе время. А Элис Уорнер чисто случайно имеет здесь родственников. Учитывая, что тут живет всего 400 человек, может быть, это не такое уж совпадение?» Джина сжал руками лоб, ты знаешь какая получается мешанина когда запихивают кучу фруктов в соковыжималку и включают ее на полную мощность вот это и происходит у меня в мозгах сплошная серо розовая муть и мне снова хочется попробовать диетическую содовую водичку магоцы не спускал глаз с элис и билла орнер пока тени исчезли из вида он совершенно забыл о байрис которая подходила к машине «Слава Богу!» — сказал Джина, выпрыгивая из машины и открывая перед ней заднюю дверцу. Он был полон желания, чтобы они, наконец, снялись с места и покинули это проклятое место. «Холодно, шериф. Залезайте!» Она кивнула в знак благодарности и, принеся с собой порыв холодного ветра и слабый апельсиновый запах, устроилась на заднем сиденье. «Мыло!» Шампунь, капли от кашля, — прикинул Магоцы, одновременно размышляя над тайной, которую им предстоит решить. «Спасибо, что подождали. Я понимаю, что вы, наверное, спешите вернуться к своему делу. Есть ли возможность, что вашим убийце окажется Уэйнбек?